Глава шестая. Огненный круг расширился. Михаил застыл в тревожном ожидании. Из багрового кольца величественно поднялась фигурка крохотного существа с рожками и ярко-красными крылышками за спиной, грозно-растопыренными, как у рассерженной летучей мыши. «Ненавижу!» — негодующе выкрикнул он тонким пищащим голоском. «Когда ты так делаешь? Что это за щелчок пальцами? Я что, слуга низшего ранга?» Не можешь поуважительнее с властелином демонов снов?» Азазель ответил с мрачной вельможностью темного властелина. «Не хамил бы в прошлый раз, не попался бы так. Но я обещаю отпустить, когда все выполнишь». «Ты не нас этим!» — спискнул багровый демон. Он заметил неподвижного Михаила, дернулся в ужасе. «А это кто?» «Мальчик», — ответила Азазель небрежно. «Натаскиваю для работ по дому. Принести, отнести, подать, подмести». Демон вскрикнул. «Шутишь? Этот мальчик опасен. Он вообще ужаснее всех на свете». «Чё, правда?» — спросила Зазель. «Шакутар, нужно срочно узнать, что там с Кизимом. Доходят слухи, у него заканчивается срок в Шиоле, хотя, насколько помню, он должен был там оставаться бессрочно. Что это за новая акция по смягчению наказаний? Это в самом деле или только слухи?» Крохотный демон приосанился, крылышки приподнялись, А сам он пискнул с достоинством Исполина. «Слишком много вопросов. Выбери один». «Узнай о Кизиме», — повторила Зазель коротко. «И сделай это быстро. Как ты умеешь. Ты же сам Шакутар». Демон ответил тонким комариным голоском. «Сейчас попробую. Но ты знаешь, кто с тобой?» А Зазель ответил небрежно. «Мальчик». «Значит, знаешь», — пискнул Шакутар. «А то, что он видит в своих мечтах твою гибель от своего меча, огненного...» Я думал, их уже не осталось. Он хохотнул и тут же исчез, оставив опаленную дыру в центре ковра. Михаил молчал, поглядывал на экран, где светящийся автомобильчик упорно продвигается к их кварталу. Азазель сказал со вздохом. Ничего, ковер был уже старый. Мелкие демоны все мелочные, как и люди. По-крупному нагадить не могут, так хоть вот так. В кладовке еще три ковра, поновее. Это он мстит за мой вызов. «Все, лень было сменить, но сейчас уже, да, придется. Принесешь?» Михаил посмотрел волком. Азазель вскинул обе ладони. «Ладно, ладно, это я так мыслю. У меня ассоциативное мышление. Даже когда о бабах, я не только о бабах, но могу и о подъеме сельского хозяйства или повышении базовой ставки. Хотя, конечно, лучше всего о бабах. Это хоть и не ставка, но все-таки базовая». На экране хорошо видно, как автомобиль «Синильды» Ловко проехал между крайними домами. Но навстречу попался внедорожник с бабой за рулем. Не восхотела уступить дорогу или же не сумела. Наконец, с трудом сдвинулась в сторону. Но так не неумела, что перегородила дорогу Сенильди вовсе. Михаил перевел взгляд на Азазеля. «Ладно, я истерпел, как видишь. Такого мелкого и убивать как-то противно. Нужно, но недостойно моего ранга». «Ты меня успокоил». Михаил сказал недовольно. «А кто это был? Я думал, демонами повелевает Ашмадей, их князь и повелитель». Азазель пожал плечами. «Где ты увидел демона? Мелкие местные башки племен не знали о нашей вселенской сваре, а когда все переменилось, попали в свой ад. Что не ад, ну, да ладно, это неважно Их мир подчинен нашему, это главное. И ты сумел как-то проникнуть в их мерзкий языческий?» «А кто у нас самый умный?» — спросила Зазель горделиво, потом добавил серьезнее. «Нет, вы их еще не пролез, но Шакутар уже давно с нами, демонами, хоть и на самом низшем уровне». «Но ты уже как-то да?» «Не со всеми», — ответила Зазель уклончиво. «Не со всеми». «А ты чистоплюничаешь?» Михаил одним глазом поглядывал на экран, где на помощь двум женщинам за рулем дорогих автомашин пришли наблюдавшие во дворе мужчины. Хозяйка внедорожника уступила одному место за рулем, а сама вышла и с виноватым видом наблюдала со стороны. «Соблюдаю закон», — отрезал Михаил сухо — «и правила, да и руки стараюсь не пачкать». «Соглашатель», — обвинила Зазель, — «коллаборационист». «Ладно, ладно, учись понимать шутки. Без них не прожить в этом прекрасном сумасшедшем мире. Люди только потому и выжили, что научились ко всему относиться с юмором. Думаю, он все разузнает сегодня. Так быстро? Он вообще-то чем занимается? Всего лишь сбором сведений, просматривая сны. Мелкие собиратели передают старшему, а если он что-то сочтет важным, то передает демонам повыше рангом Шакутар — глава всех таких сборщиков, потому так и чувствителен к ущемлению своего достоинства. Хоть и над мелочью, но старший. Автомобили, наконец, разъехались. Мужчина уступил место хозяйке внедорожника. Михаил смотрел, как синильда быстро проскользнула на своем элегантном автомобильчике мимо и припарковалась недалеко от подъезда дома Азазеля. «А как твой шакутар?» В комнате снова вспыхнул багровый свет. Крохотная фигурка возникла точно над дырой с траурными краями. «Мне, Кость, перемываете пропищала она с надменностью повелителем мира, что при его размерах вызвало улыбку даже у соблюдавшего полное молчание Михаила. Азазель сказал требовательно. «Но?» «Кизим только что освободился из Шуола», ответил Шакутар послушно. «Так что дрожишь не зря. Я же вижу, как тебя трясет». Азазель потемнел лицом. «Михаил напрягся, чувствуя неладное. В комнате словно бы сгустился мрак. От потолка пошел холод. Наконец Азазель проговорил с нажимом. Освободился или был освобожден?» «Этого никто не знает», пискнул Шакутар. «Я проверил». «Всех?» — Шакутар ответил с надменностью. «Сны верхнего эшелона никому недоступны, сам знаешь. Понятно, он не должен быть освобожден, но сам или кто-то помог — такое, как понимаешь, никто не скажет. Твое время пришло, Азазель, ты поплатишься за все наши слезы». Он замолчал и уставился в своего повелителя крупными выпуклыми глазами, которых Михаил рассмотрел злое торжество. Бросив быстрый взгляд на экран на стене, Он увидел, как синильда грациозно покинула автомобиль, взмахнула ключом, отдавая ему какие-то указания, и направилась к их подъезду. «Это все?» — потребовала Зазель. «Скотинка, ты же знаешь больше». «Знаю», — ответил Шакутар с достоинством. «И я не скотинка, а властелин снов». А Зазель сказал с угрозой. «Так говори же, иначе сам знаешь». «Мог бы и повежливее», — сказал Шакутар обиженно. «Не с теми общаешься». Какие манеры отбросов общества? Видно, каким ты стал, а каким гордецом был. И что у тебя за костюм? Стыд какой. Ладно, ладно. Под Сегором небольшой такой тайник, куда Кизим в те недавние времена, или уже давние, спрятал украденное вместе с... Азазель вскинул ладонь. Стоп. И стены имеют уши. Все. Изволю разрешить вернуться в свое уютное болотце. Шакутар обиженно вспискнул. По жесту Азазеля, пламя вспыхнуло под перепончатыми ступнями красного демона. Его фигурку втянуло, по словам Азазеля, в болото. Но, как понял Михаил, если болото, то из огня и жидкого металла. о берегами в таком болотце служит разве что раскаленный камень. Михаил покосился на входную дверь. Азазель напомнил предостерегающим тоном. Сенильда уже в лифте. Михаил перехватил взгляд Азазеля на прожженный ковер. Огромную дыру упавшей сигареты не объяснишь. Мигом ухватил и бегом отнес в кладовую. Оттуда вытащил новенький и начал раскатывать в тот момент, когда хлопнула дверь. Синельда вошла возбужденная, с пылающим лицом и блестящими глазами, но взглянула на стоящего на коленях посреди комнаты Михаила и вскрикнула ликующе. «Новый ковер? Какой красивый!» «Для тебя старается», — объяснила Зазель. «Бегал по магазинам, выбирал покрасивше, чтобы вот так. Словно президент, важно исходящий по трапу самолета. Почти истекающий, не помню формулировки. Михаил буркнул. «Стал бы я для президента». Сенильда польщенно улыбнулась. «Я на минутку помыть руки и сразу вернусь помогать Сири». В комнате раздался обиженный голосок Сири. «Я уже все сделала». Сенильда исчезла, а Зазаль шепнул Михаилу. Старается подружиться с Сири. Хороший признак. Чувствует, что Сири здесь хозяйка. Вот так роботы захватят мир. Ты же сказал, напомнил Михаил, люди успеют раньше. Люди всегда успевают раньше, подтвердила Зазель. И это я так, пугаю тебя. Ты же интеллигент, значит пугливый. Это я интеллигент. Интеллигент в штатском, уточнила Зазель. Вежливый интеллигент без знаков различия, чтобы удобнее было следить за выборами. Михаил не понял, о каких выборах речь, но допытываться не стал. А Зазель часто несет ахинею. что не ахинея. Но ее не выясняется очень даже нескоро и только тогда, когда он сам дает ключ.